Глава первая. «Да осветит тебя сияние соль». «Да осветит тебя сияние соль, любимый», — проворковала девушка, потягиваясь с просонья. «И тебя», — отозвался Вард после короткой паузы, не придумав более подходящего ответа. Опасения, вызванные невозможностью прочесть записку, развеялись. По крайней мере, здешнюю речь он понимал. И, судя по реакции Эльфики, для нее ответ Варда тоже прозвучал на понятном наречии хотя самому ему казалось, что они говорят на его родном языке. Почему так происходит и как это работает, Варт понятия не имел, но решил, что слова следует подбирать с осторожностью и на всякий случай избегать непереводимых идиом Почему мой будущий супруг так хмур с утра? — поинтересовалась Эльфийка. — Плохо спал, дурные сны, — отговорился Варт. — Это пройдет. Блондинка сочувственно погладила его по плечу, Видимо, для эльфа, в чьем теле он оказался, ночные кошмары не были редкостью. Я помогу тебе забыть то, что не дает спокойно спать. Ничуть не стесняясь, эльфийка откинула одеяло и, подойдя к окну, раздвинула занавеси, впустив в комнату сияние соль во всей полноте. Хотя Варду вполне хватало и пробивавшихся в щели между драпировками лучей, чтобы все отчетливо видеть. Вард невольно залюбовался стройной фигуркой обнаженной при лестнице. Солнечный орел придал золотистый оттенок ее коже, не такой бледный как у Варда. «Так-то лучше, а то, как в пещере», — вздохнула девушка, забравшись обратно на кровать, прижимаясь к спине Варда и заглядывая ему через плечо. «Перечитываешь свое письмо?» Я так удивилась, когда получила эту записку. Не думала, что ты можешь быть таким романтиком. «Да, я такой». Согласился Варт, сделав над собой значительное усилие, чтобы не скривиться. Он-то думал, это что-то важное. А оказалось, любовное послание невесте. Невелика потеря, что прочитать не смог. Но вот что интересно. Подпись на любовной записке. Просто дань традиции или девушка вовсе не знает почерк своего жениха? Кстати, совсем забыла тебе вчера показать. Эльфика суетливо полезла в тумбочку. Я заказала новый каф, в нем совмещаются наши родовые знаки. Она продемонстрировала золотое украшение в форме свернувшегося змея, держащего в зубах древесный лист, усеянный мелкими алмазами, изображающими капли росы. Повертев его перед носом Варда, девушка нацепила каф на ухо. — Как тебе? Прелестно — прелестно. Вард вымученно улыбнулся и покивал. — Какая важность. Новая цацка его в этот момент интересовала масса куда более значимых вопросов от понимания общей ситуации до менее глобальной но необходимой задачи для начала найти свои штаны тебе совсем не интересно надуло сильфийка иногда ты такой чертствый Вард вздохнул в некоторых вещах женщины во всех мирах одинаковы разгон от милый ты такой романтичный до ты чёрствой чурбана, совершенно не интересуешься моими чувствами за полторы секунды. Не у всех, конечно, бывают редкие и приятные исключения, но вот повезло же нарваться на такую опять. Я небольшой любитель украшений, пожал плечами он. Но смотрится очень мило, правда? Мило, фыркнула девушка, обиженно отвернувшись. Символ грядущего объединения наших родов смотрится мило. Вар только поморщился. Этот то ли змей, то ли бескрылый дракон рода Ормов, изображенный пожирающим лист, вызывал ассоциацию с гусеницей и терял всякий намек на величественность. Мило — это лучшее, что Вард мог из себя выдавить. Впрочем, он знал, что никогда не славился умением делать комплименты, так что решил помалкивать. Пока Эльфика дулась и смотрела в другую сторону, он воспользовался моментом, чтобы украдкой заглянуть под кровать в поисках своей одежды но вместо этого обнаружил рапиру в ножнах. Очевидно, прежний владелец тела предпочитал всегда держать оружие под рукой. С одной стороны, полезная привычка. С другой, она указывала на то, что даже в может оказаться не совсем безопасно. И куда же он все-таки подевал штаны? Прийти в комнату невесты с оружием, но с голым задом? Что за странным типом был этот вард-орм? «Тебе стоит пойти к себе», — буркнула эльфийка. Соль уже высоко, скоро придет моя служанка. Нам ведь не нужны слухи. Мы ведь все равно скоро поженимся, — протянул Вард. Он не возражал против того, чтобы уйти, если бы представлял, куда, и нашел, чем прикрыться. Расхаживание по замку, в чем мать родила, зато срапируя в руках, в поисках своей комнаты, определенно вызовет куда больше толков, чем его присутствие в спальне предполагаемой невесты. Но пока еще не обвенчаны, — отрезала девушка. Вард закатил глаза. «Ну да, как спать вместе, так все нормально. А стоило не проявить восторгов по поводу золотой побрякушки, так выметайся ногишом в коридор и не порть репутацию приличной девушки Может, от капризного нрава невесты настоящий Вард Ом и сбежал, поменявшись телами с человеком с другого мира?» «Как скажешь». Он наклонился и поцеловал ее упрямо поджатые губы. «Жду не дождусь, когда мы соединимся в браке» как гербы наших родов на твоем прекрасном кафе. — Я тоже, — вздохнула девушка, немного оттаив. — Увидимся за обедом. — Да, конечно, непременно, — заверил Вард. — Буду считать мгновение до того часа, когда вновь смогу лицезреть сияние твоей красоты, затмевающий свет соль. По мнению самого Варда, фраза вышла до нельзя банальной, но эльфийка оценила, в награду одарив жениха страстным поцелуем и даже соблаговолила сопроводить до двери. Вард нарочисто старался мешкать и замедлять шаги, чтобы она указала ему направление, мысленно проклиная эльфов за манеру завешивать драпировками даже двери. Одарив невесту еще одним поцелуем на прощание, он переступил порог в смежную комнату, по обстановке мало отличающейся от первой. Отсутствовало зеркало, прикроватная тумбочка была только одна, достояло да кресло. Облегченно вздохнув, Варт прислонился спиной к двери. Но расслабиться не удалось. В тот же момент распахнулись драпировки на противоположной стене, и оттуда выскочил человек в изумрудно-зеленом камзоле, расшитым золотом. То есть, конечно, не человек, а эльф. Острота его ушей только подчеркивалась нарочество округлыми очертаниями кафов, изображающих золотые ветви с листьями изумрудами. Из этой цветовой гаммы выбивалась только прическа, Длинные волосы разделены ровно посередине на строгий пробор. Одна половина белая, другая черная. — Вот ты и попался, страж! — воскликнул незваный гость, выхватывая рапиру. Вард без раздумий обнажил клинок, отбросив ножны в сторону, и атаковал. Он понятия не имел, кто этот пижон и за что хочет его убить, но время тут подгадал удачно. Несмотря на попугайский наряд, голова у эльфа работала. Застать противника голым с просонья, только что вернувшегося из спальни прекрасной дамы, куда обычно не берут с собой оружие, — лучший момент для нападения. Он не мог предвидеть только того, что в теле Варда окажется личность другого человека, ничего не знающего об окружающем и потому находящегося на стороже. Но и с привычкой прежнего владельца тела никогда не расставаться с клинком повезло. Несколько пробных выпадов показали, что старые навыки ролевика — хоть и изрядно заржавевшие за последние годы, в совокупности с рефлексами нового тела, дают вполне удовлетворительный результат. Не мастер клинка, конечно, но постоять за себя способен. Да и противник оказался не слишком умелым. Нанося удары, он целил парапире Варда, даже не стремясь нанести душе. Так что очередной его выпад, заведомо обреченный не достичь цели, Вард попросту не стал парировать. Вместо этого, уклонившись от столкновения, он попытался пронзить противника, Не достал, только срезал пуговицу с камзола. — Ты что? — взмутился эльф, отступив на шаг. — Совсем сдурел, братец? Чуть камзол мне не продырявил. Вард удивленно нахмурился но оружие не опустил. Он сомневался, что врываться с утра в чужую комнату и без предисловий устраивать шуточный поединок является для эльфов повседневным обычаем. Кто обнажит свой меч, тот сгибнет от меча. Буркнул Варт, процитировав строку из стихотворения одного из любимых поэтов. Брови эльфа взметнулись в изумлении. Он поспешно убрал рапиру в ножны, поднял руки в жесте миролюбия и быстро затараторил «Братец, успокойся, все в порядке. Это же я, твой кузен Грай. Я просто пошутил. Вспомнил, как мы в детстве дурачились, вот и...» Варт слегка расслабился и опустил клинок. «Не попытка убийства, просто глупый розыгрыш». Впрочем, еще больший вопрос, что хуже. Врага можно просто прикончить. А вот от родственников с плохим чувством юмора и привычкой прятаться за трапировками куда деваться? — Я мог тебя убить, братец, — покачал головой в Не шути так больше. — Прости, прости, — сплеснул руками Грай. — Сглупил, надо было взять метлу, как в детстве, а не настоящий клинок. Не подумал, что ты так остро реагируешь. — Ты застал меня врасплох, — пожал плечами в «Привычка, знаешь ли?» «Да, пещера», — потянул кузен, пришокнув языком. «Тот год там здорово тебя изменил». Вард только снова пожал плечами. Он понятия не имел, о чем говорит собеседник, и не мог придумать никакого подходящего ответа. Слишком мало информации. Если новоявленный родственник сам прекрасно находит объяснение поведению Варда, не стоит ему мешать. Он уселся в кресло и принялся разглядывать клинок. Сначала он подумал, что это рапира, из-за корзинчатой гарды, изображающей все того же, свернувшегося петлями змея-дракона. Но теперь заметил, что кромка узкого лезвия заточена с обеих сторон по всей длине, кроме пяты. Он попытался припомнить, было ли такое сочетание у исторически существовавших видов рапир. Впрочем, существовали и мечи с корзинчатой гардой, в разных странах именовавшиеся по-разному. Ближайшим аналогом была Скиевона, но и немецкий Хаудеген мог иметь двустороннюю заточку, хотя она встречалась реже, чем одна однолезвийная. Интересно, как это оружие называют эльфы? В бытность свою рулевиком вард предпочитал полуторник-бастард. Теперь предстояло привыкать к более короткому и легкому клинку. Повезло, что это оказалась не классическая рапира, являвшаяся оружием исключительно колющим. Но теперь твой долг стражи исполнен, братец. Продолжал болтать Грай. Пора настраиваться на мирную жизнь. Тем более, сколько уже прошло? Почти три дюжины лет. Страж — это навсегда. Многозначительно отозвался Вард, внутренне вполне довольный тем, что упомянутый долг стража, в чем бы он ни заключался, для него считается выполненным. Не забыл он мысленно отметить и названный срок. Три дюжины лет. Значит, долгожительство эльфов правду оказалось реальностью. «Брось, братец, тебе не к лицу лозунги!» Отмахнулся Эльфса, сопроводив слова очередным подсокиванием. «Пусть их изрекает наш Вальдер!» Все же формально он носит титул хранителя. «Будто кто-то не знает, что он к роду Ормгарских стражей не имеет никакого отношения!» Грай презрительно фыркнул. Вард задумался, является ли Вальдер именем или титулом. Означало это слово в переводе со скандинавского «правитель», это он знал точно поскольку к именам с этим корнем восходило и происхождение его настоящего имени, из прежней жизни. «Так ты для чего пришел-то?» — вернул разговор ближе к делу Вар. «О детских играх вспомнить ли что-то еще?» варда что с тобой? Мы же всегда были как родные братья. А теперь ты избегал меня всю неделю. Сегодня вовсе готов был убить. Эспаду из рук не выпускаешь, даже идя в спальню к невесте. Ты давно не в пещере пустоты». Здесь на тебя никто не нападет. Неужели? Вард насмешливо скинул бровь. Помнится, совсем недавно на меня напал выскочивший из-за шторы кузен. Я уже извинился, — отмахнулся Грай. Признаю всю опрометчивость своего поступка. Эльф учтиво поклонился. Если бы ты мне рассказал о пещере, о том, что там было... Вард только покачал головой. Даже если бы он захотел, удовлетворить любопытство кузена было не в его силах. «Тогда наоборот забудь об этом. Тебе никогда не придется туда возвращаться, сам знаешь. Теперь эта ноша ляжет на плечи твоего сына. Но это случится не скоро, лет через двести. А пока что единственное, о чем тебе стоит беспокоиться, это как раз обзаведение потомством. Хотя, судя по всему, ты уже начал заниматься этим вопросом». Кузен многозначительно покосился на дверь в спальню белокурой эльфийки. Вард отметил ухмылкой, Вард ответил ухмылкой и неопределенным пожатием плеч. «Кстати, братец, если не собираешься немедленно вернуться к процессу, может, наконец оденешься?» — поинтересовался Грай. «Не знаю, как у вас в Ормгарде, а тут не принято разгуливать на Гишу. Здесь тебе не перед кем хвалиться. Ты меня знаешь, мне это не интересно Даже при дворе совсем не такие нравы. И если ты слышал про тот случай, когда бамберд Горст и Полди Колман проснулись поутру в одной постели, то учти, что это была постель леди Астер. Просто они все были невероятно пьяны а все остальное раздуло молва. В общем, дело было так. Слушая эту историю, Вард не удержался от смеха. Гра, видя перемену в настроении кузена, одобрительно кивал, то и дело прищелкивая языком от избытка эмоций. Варду самому не очень-то комфортно было рассиживать голым. Он бы давно оделся, если бы знал, где найти одежду. Шкафов в комнате не наблюдалось. Но все же притворяться дальше, что так и должно быть, он не мог. В попытке потянуть время он первым делом подобрал ножны и убрал клинок. Эспаду, как назвал ее Грай. не спеша подошел к кровати и положил оружие на тумбочку. «Я даже побуду нынче твоим коммердинером», — предложил нетерпеливый кузен. Варту кратко усмехнулся. Бурный энтузиазм объявившегося родственника играл ему на руку. Хотя непрерывная суета и болтовня не становились от этого менее раздражающими, полезность явно перевешивала. Грай распахнул занавес, за которой обнаружился встроенный стену шкаф. Внутри, сиротливо притулившись в углу, висело три одинаковых черных, расшитых серебром, камзола. Под ними стояли две пары одинаковых же черных кожаных сапог. — Да, выбор не богат. — Да, выбор не богат. Грай опять прищелкнул языком. Эта его привычка уже начинала раздражать Варда. — Ты на собственную свадьбу в этом собрался идти? Может, одолжить тебе что-то из моего гардероба? У меня не только родовых цветов наряды есть. — Не надо! — торопливо открестился Вард. Почему-то он не сомневался, что вся одежда кузена имеет столь же кричащие попугайские расцветки, как и нынешний наряд. — Как знаешь, — поморщился кузен, бросив на кровать один из камзолов. Там же на вешалке оказались брюки и рубашка. Белье сам найдешь. Вард кивнул, надеясь, что действительно найдет. Лучшим местом для начала поисков казалась тумбочка. В крайнем случае можно будет отговориться, что ищет что-то еще. Выдвинув нижний ящик, Вард облегченно вздохнул. Угадал. К тому же эльфийская мода оказалась не столь ужасной, как он опасался. Никаких кружевных панталон, почти что привычные трусы-боксеры. И даже носки вместо ожидаемых портянок. Хотя, исходя из длины, их правильнее было бы назвать гольфами. Штаны, наоборот, оказались короткими, сужаясь книзу на манер бриджей. К счастью, это, по мнению Варда, непотребство вполне компенсировалось высокими сапогами, скрывающими недостатки эльфийского наряда. В процессе одевания вар также обратил внимание на тот факт, что волосы исчезли со всего его тела и понадеялся, что это эльфийское свойство, а не результат бритья. — Так гораздо лучше, — оценил Грай, — хотя и мрачноватые цвета. — Ну да ладно, не лишне всем напомнить, что ты страж из Ормгарда. — Знаешь, братец, — эльф огляделся по сторонам, будто в поисках того, кто мог бы их подслушать, — не все одобряют твой брак с леди Инарой. Конечно, сам Вальдор чуть ли не навязал тебе свою племянницу. Это его единственный шанс породниться со стражами, но... Все помнят про твоего деда. Эльф в очередной раз подсокол языком. А что не так с моим дедом? Изобразил праведное возмущение Вард, заметив виноватый вид собеседника. Ничего, ничего, замахал руками Грай. рогнар полуальф с честью исполнил свой долг стража. И виноват-то ничуть не он, скорее его отец. «Хотя лично я и его не виню, но другие...» вард раздраженно поморщился. Проклятая эльфийская ксенофобия оказалась вовсе не литературным вымыслом. Вернее, альвийская. Что, впрочем, практически одно и то же, учитывая, что именно из образа скандинавских альвов профессор и создал своих перворожденных. Хотя и приплетя к ним немало от кельтских фейри вард задумался... Альвы, руны, многие слова – все однозначно указывало на Скандинавию времен викингов. Но какая связь? Это ведь совсем другой мир. Разве что он не первый попал сюда, а точнее поменялся телами. Ведь куда-то же девался настоящий вард Ормгардский. Такое могло происходить и прежде. Мифы и футарк викингам могли подарить настоящие альвы, оказавшиеся в мире людей в чужих телах. Недаром ведь существовала легенда о подменышах, эльфах, подброшенных взамен человеческих детей. Хотя она не скандинавская, а европейская и относится к фейри, а не альвам. Но отбрасывать такой вариант определенно не стоит. Это многое объясняло, хотя считать себя попавшим в Вальгалу или на Асгард Вард не спешил. Тогда что такое упомянутая Граем пещера пустоты, Нильфхейм? Или это нечто из какой-то совсем другой мифологии? Разобраться в том, насколько людские мифы исказили здешнюю реальность, могло стать интересным делом, но не являлось задачей первоочередной важности. Кое о чем болтливый кузен невольно просветил Варда, но информация все еще оставалась крайне обрывочной. А расспрашивать подробнее никак нельзя. Грай уверен, что братец и сам все знают «Чуть не забыл. Я же не с пустыми руками пришел» хлопнул себя по лбу Грай и выудил из-за драпировки, откуда раньше выскочил бутыль вина. Помнишь, ее принес твой отец перед тем, как пойти в пещеру? Как сейчас слышу его голос? Как он тогда сказал? — Пусть, когда вард выйдет оттуда, куда сейчас иду я, вам, ребята, будет чем это отметить. И думаю, пора нам выполнить его волю. Это надо было сделать еще три дюжины лет назад, но ты не давал мне шанса. Вард не очень-то любил вино, предпочитая пиво, да и сторонником распития спиртного по утрам не являлся, разве что банкет затягивался на всю ночь или по совсем уж особому случаю. Впрочем, в более неординарной ситуации, чем сейчас, он еще не оказывался. Немного выпить для успокоения нервов не повредит, тем более что повод значимый, пусть даже тот, кто ныне именуется Вардом Ормгардским, не имеет к нему никакого отношения но он может выпить просто за то, что оказался здесь. Пока непонятно, на радостях или с горя, но это можно решить позже. С одной стороны, в прежней жизни ему было мало что терять. Родители, конечно, но если у его теле оказалась другая личность, и этот Альф не начнет вести себя слишком странно, будет осторожен и сумеет себя не выдать, то родители будут считать, что все в порядке. В конце концов, он давно жил отдельно, с родителями виделся от силы раз в другой в месяц, Иногда перезваниваясь. Так что мелкие перемены, они, если и заметят, то не придадут им значения. В крайнем случае подмена ж может разыграть потерю памяти. Это вообще большинство странностей объяснит. У старых друзей тоже давно своей жизни. У всех свои семьи. Многие разъехались по разным городам и встречи стали еще более редкими, чем с родителями. С женой давно разошелся, девушки сейчас не было. Не о работе же сожалеют в самом деле. А вот попасть в другой мир Где живут эльфы и, возможно, существует магия? Разве не фантазировал он об этом, когда читал многочисленные фантазийные книги? Конечно, не мечтал о таком серьез, уверенный, что это совершенно невозможно. Но, как оказалось, иногда невозможное все-таки случается. Грай не мешкал и уже отыскал серебряные кубки в ящике за очередной занавесью. Не давая Варду возможности возразить, он кинжалом откупорил пробку и разлил напиток. «За Ормгородских стражей, ставящих долг, превыше всего», провозгласил тост кузен. Варт молча кивнул, поднимая кубок. Едва пригубив, он мигом забыл о своей прежней нелюбви к вину. Нектар двухсотлетней выдержки, безусловно, не стоило даже сравнивать с тем пойлом, что ему доводилось пить прежде. А может, к тому же вкусовые рецепторы альвов превосходили человеческие. В любом случае, вард ощутил себя испившим обмборозий. — Рад теперь, что не убил меня на месте! — хмыкнул Грай. Отвлекаться на болтовню при распитии божественного нектара было бы кощунством, так что кузены прикончили бутылку в тишине, прерываемые только периодическим восторженным подсокиванием Грая. — Надеюсь, сегодня ты явишься на обед, иначе я приду и потащу тебя за шиворот, братец! — предупредил на прощание Эль.